Событие тринадцатое. «А ты чего со своей девушкой расстался?» «Так ненормальная она. Знала же, что у меня пена для бритья заканчивается и носки дырявые. Так эта дура на 23 февраля подарила мне ноутбук». «Уроды! Да! Что вы там делаете?» Кричала бабушка уродом, которые что-то там делали. «Наверное, здесь замечательно летом. Все зеленое». Воды вон кругом сколько хочешь, на месте этого серо-коричневого поля летом непременно зеленый, да даже изумрудный луг. особки покрыты не голыми ветками кустов и деревьев, а зеленым лесом. Интересно, ни одного хвойного дерева, где же знаменитые корейские кедры? Брехт через своих корейцев несколько сотен выкопанных по лесам молодых совсем кедров добыл. Посадили и внутри воинской части, где только могли, и по периметру. На этот год заказал еще столько же. Теперь на очереди озеленение двух зависимых от части поселков. Ну или, вернее, поселка и колхоза корейского. Корейцы обещали для себя добыть бесплатно, а для поселка, где живут работники цементного завода, мастерских и пяти артелей дворжецкого, за маленькую копеечку. То есть корейцы где-то тут могут достать много подвое лесного. Почему же здесь не растет? Вон она, Корея в 500 метрах. Смешно, но между Кореей и СССР вклинилась полоска Маньчжурии, или Китая в будущем, шириной всего несколько сотен метров, в самом широком не больше трехсот. Все же нужно будет попробовать тут границу подправить. Зачем тут Китай? Не надо нам Китая. Прилетели утром. Сели на воду. Летающая лодка, разбрызгивая холодную весеннюю воду, подрулила к берегу. И летчик мотор заглушил. Попробовали выбраться. Хрена с два. Берег топкий. А чего ждали? существует ли вообще озера с нормальными берегами? Брехт не видел. Особенно, если озеро немолодое. Это же естественный ход вещей. Вода летом цветет, потом холод, и весь ил выпадает на дно озера. Рыбки чего кушают, и тоже ил выдают в результате. Листья падают с прибрежных деревьев и тоже перегнивают в ил. Растет слой и заболачивает дно и особенно берега. По берегам начинает расти камыш, рогоз и так далее. И еще плюсик к илу. Вымирают ведь зимой, а еще волокут всякую грязь весенние ручьи. Брехт предвидел, что берег может оказаться заболоченным. Потому в первом самолете было всего три человека. Все остальное место было занято досками и плотницким инструментом. Нужно было построить причал, а то каждый раз разгружаться в воду неправильно. Еще и сейчас не очень понятно, как теперь двигатель запускать. Для этого нужно провернуть винт у самолета. Брехт про аккумулятор и стартер Блюхеру водку дал, но пока ни ответа, ни привета. Сунули припасенным шестом в воду, как самолет остановился. Сантиметров 30 ила, а глубина больше метра. Пришлось спрыгивать в холодную, просто ледяную воду. «Да еще босиком, а то сапог завязнет в Иле и останется там». Выпрыгнули, стали доски и сваи вытаскивать. Все дубовые, делать так не на один год. Будет теперь настоящий инцидент в 1938 году с Японией или, умывшись кровью, самураи успокоиться, неизвестно. Если будет, то имеющийся причал для гидросамолетов очень пригодится». Это сейчас мяч на нашей стороне, и можно его вдумчиво обработать, продумать тактику и стратегию, разведать все, и только потом запулить его на сторону противника. В реале в 1938-м все быстро закрутилось, и никто не додумался через озеро людей доставить. Пехом шли. На пулеметы. Доски дубовые тонули. Черт бы их побрал. Думали сбросить в воду и просто подогнать к берегу. Нет. Плюх. И в ил доска закопалась. Гадство. Вообще, вымокли, пока ее там нашли и вытащили. Разгрузились. Промерили глубину и расстояние до берега. Все по закону подлости. Не хватает заготовленных досок на причал. Самолет на мель сядет. Пришлось Ивану Яковлевичу дать команду пилоту работать по варианту «Б». Вариант этот был предусмотрен и заключался в том, что вместо людей и оружия вторым рейсом летающая лодка опять привезет доски и сваи для причала и три человека. А еще сменную одежду. солнце сегодня точно не будет. Вон, опять все небо затянуло тучами. Как бы дождь не пошел, никак не может настоящая весна начаться. Забравшийся на самолет командир отделения железнодорожников, что еще в 1932 году передали Брехту в отдельный батальон, да так и забыли про них, и которых Иван Яковлевич превратил в строителей, раскрутил винт у МП-1. Втроем с трудом вытолкали большущий самолет, чуть завязший в Иле, и опять вымокли по самой макушке. Да и ладно бы вымокли, все серые от грязи, каждый не по разу срывался в переболомученную кашу. «Ну, теперь до прилета помощников и новых стройматериалов есть три с лишним часа. Нужно развести костер, а то так и простыть на холодном ветру недолго». Не дали. Появились пограничники. Брехт вчера позвонил в госпиталь Мерецкому и предупредил его, что выдвигается. Описал маршрут и всю логистику самолетную и попросил предупредить погранцов. «А то еще примут за диверсантов каких». Тем более, что одета совсем не в обычную форму РККА – а совсем даже в камуфляж типа лягушечья кожа. Да еще каски не сверкают железом, а обтянуты, чтобы не демаскировать такой же тканью. С камуфляжем немного не угадали. Думали, что здесь на юге уже хоть трава зеленая, и на деревьях хоть маленькие листочки есть. А тут голяк, и все желтое, и коричневое. Поражался этому Брехт. Все из-за холодного течения, что вдоль берегов СССР проходит. Так-то широта озера Хасан — это 42 градус. Почти широта душанбе или Нью-Йорка. Владивосток гораздо южнее Сочи. И совсем другой климат. А все почему? Севернее Японии и Сахалина располагается Охотское море. Холодное, приарктическое, с очень суровым климатом. И ежику понятно, что вода в этом море никогда толком не прогревается. И вот что происходит потом. Воды Охотского моря плавно стекают на юг, где они прогреваются и текут обратно, в виде теплого цусимского течения, что согревает Японию. И все из-за Сахалина. Как известно, Сахалин — это остров. Соответственно, часть воды из Охотского моря проходит в узкую щель между Сахалином и материком. Образуется так называемое холодное приморское течение, которое и мешает Приморью стать краем обетованным. Пограничники вышли в пятером и направили на Брехта и двоих строителей винтовки. Командир фуражки которая то ли велика ему была, то ли голова у товарища похудела, но он ее постоянно поддерживал от сползания на глаза, направил на Брехта, стоящего босиком и стягивающего штаны револьвер, и громко прокричал, пугая сорок. «Руки вверх! Кто таки будете?» Украинец забросило. Неужели не предупредил мирецков «Я командир отдельного батальона, Брехт». Руки никакие поднимать не стал. «Брехт?» Револьвер не убрал. «У меня удостоверение вон там лежит. Вынул, чтобы не замочить». «Сомов! Побач!» «Два кубаря на зеленых петлицах. Как это у пограничников называется, неизвестно. Правильно. Скоро звание введут. Вот как к нему обращаться?» «Вы бы представились сами, товарищ командир!» Брехт кивнул на револьверчик почти игрушечный. «И убрали оружие. А то пальнете случайно. А вас потом расстреляют за нападение на командира батальона ОКДВА». Разумный товарищ сунул револьвер в кобуру и взял принесенные документы у Сомова. «Странно, фамилия русская, а сам азиат. Бурят может». «Вам должен был сообщить начальник штаба ОКДВА, товарищ Мерецков Кирилл Афанасьевич, что мы здесь будем проводить воинскую операцию». «Пусть будет лейтенант, все читал и читал корочку красную Ивана Яковлевича. Неграмотный». «А нет, он там смотрит, не заржавели ли скрепки. Шутка. Сейчас не 1944 год, не скрепок из нержавейки немцы еще не делают». «А ктоцы, хлопцы?» «Вот недоверчивый. Это строители из моего батальона. Людей для операции будут перебрасывать гидросамолётом, и они сейчас будут строить причал. А если вы нам поможете, то когда через три часа прилетит второй самолёт, то часть причала уже будет построена». «О, як!» — заржал вдруг пограничник. «Вместе будем воевать послезавтра». Почему бы не построить причал вместе? Оружие ведь будут привозить, и раненые, если будут среди ваших, то отвезут к нам в Спаск дальний. Добре. Сомов, дуй в расположение, грайте тревогу. Пятерых молодых сюда гоните, швыдка. Остальных на сопку. Игнатов, Маслов. Поможите хлопцам. Лейтенант протянул Брехту красную корочку, вскинул руку к сползающей фуражке. «Заместитель командира заставы Еременко!» «Зовите просто Олег Яковлевич!» «Да ладно, просто Олег!» «Иван Яковлевич! Зовите просто Иван Яковлевич!» Поржали. Ну вот, а то Брехт даже запаниковал. А ну как, ничего не передали от лежащего в госпитале Мерецкого? Слава богу! Да еще и помогут причал построить. Самолет прилетел. А нет... Одномоторная летающая лодка МБР-2, переделанная в пассажирский МП-1, прилетела через три часа, как и планировали. Притараканила дополнительно кучу досок и еще двоих строителей. Эх, сотовых телефонов не хватает. Позвонил бы и сказал, что не надо строителей, погранцы помогут. Могли бы палатки и продукты завести. Только Брехт пожалел, как над озером снова застрекотало, и рядом с большой летающей лодкой плюхнулась на воду маленькая. Пылустройки причала, а именно махание кувалдой, ну чтобы согреться и не замерзнуть, пролетающую лодку-амфибию, ш2 даже забыл. А та на 80 км в час все же добралась до озера Хасан. Не заблудилась и не сверзилась с небес. Хорошие механики и пилот. Она как раз привезла палатку и продукты, а кроме того Брехту его любимый бинокль цейсовский, что в награду за ликвидацию банды во Владивостоке позволил три трелиссер со склада вещдоков и конфискованных вещей позаимствовать. «Все, хватит кувалдой махать. Пора забраться на сопку Племетная горка и посмотреть, что же происходит на вражеской территории. Не строить же приехал, а воевать полез».